Глава третья Бурные аплодисменты 1961 год Везет Саше Галичу Везет Саша Скуластый с курчавыми волосами с платком повязанным вокруг шеи словно флаг символ передышки Везет Саша делает вид, будто все просто, бринчит на пианино в своей полной древности квартире возле метро и аэропорт, сочиняет очередной шедевр, а нет, так отстукивает новые остроумные реплики на своей аккуратной пишущей машинке. Немного посидел, ему уже за сорок, но не потеряло очарование. Везет Саше, ему доверяют, его обалуют жена, которая все ему позволяет. Подруги актрисы, поездки в Париж, иностранцам он нравился, но при этом долг свой знал, никогда не переходил черту, никогда не вызывал неприятностей, и вот на него так и сыплются награды, еще бы талант, везет же Саше Галичу. Он пришел на обед раньше назначенного часа, думал, что придется ждать. А поскольку встал поздно, немного сказывалась прошлая ночь, то был не против немного посидеть внутри, в тени тихого коридора. Но вместо того, секретарша Морина провела его прямо по главному этажу газетной редакции в комнатку со стеклянными стенами в углу башни. Вид вниз на бульвар тянулся до самой Москвы-реки. Облака, которые час назад казалось обещали первый осенний снег, рассеялись над городом внезапно выросла крыша ясного воздуха. Если смотреть через толстое стекло окон, создавалось ощущение, будто он заключен в линзу синевы. У Морина шло совещание. На длинном столе были редкому разложены гранки. Он крупными пальцами придерживал одну полосу пониже середины. а жилистая женщина под сорок склонилась над ней с синим карандашом в руке. Пока она говорила, молодой человек сбоку от Морина быстро записывал что-то в блокнот. В комнате был еще один человек, гораздо старше. Он сидел, опустив голову на грудь и хотя не спал, но всей своей манерой выражал безразличие. «Это, — решил Галич, — должно быть символический главред газеты». Формальный начальник Морина, искапаемая, как осторожно намекал Морин за покером, по-прежнему мрачно цепляющаяся за должность, однако полагающаяся на Морина во всем, что казалось нынешних перепадов, кого угодно способных ввести в замешательство, а женщина, наверное, штатный представитель главлита. Галич узнал эту картину по тысячам заседаний, где. Летовали тексты, натюрморт с цензором. Саша приветствовал его Морин. Мы уже заканчиваем, присядь на минутку. Никто ведь не будет возражать. Товарищи, Марфа Тимофеевна, позвольте представить Александра Галича, автором множества известных вам пьес и множества песен, которые вы наверняка знаете на память. Господи, подумал Саша. Парень с блокнотом коротко улыбнулся ему. Лицо его вблизи выглядело заострившимся голодным, такие бывают у бывших дед домовцев. Главред в углу хрюкнул, до того невыразительно, что можно было подумать, будто это вышел воздух откуда-то из под земли. Однако Марфа Тимофеевна смущенно улыбнулась, переложила синий карандаш в другую руку и протянула правую для пожатия, совсем как школьница. Тот самый Александр Галич? спросила она. Ну, во всяком случае, других я таких не знаю, ответил Саша. Мне так понравилась Москва, слезам не верит, сказала она. Я еще думала, как это правдиво, какое понимание и сама пьеса такая замечательная. Прекрасно, подумал Саша. Цензору нравится моя работа. Цензор считает, что я пишу правдиво. Однако он тут же поймал себя на том, что придумывает биографию этой женщине в тщательно подобранном жакете и вот не повезло с крупным носом. Живет с матерью, ходит на выставки, на концерты с партитурой в папочке. Замужем не была, нет, была однажды, но всего год замела нюхаликом. И он автоматически окинул ее теплым взглядом. задержал ее руку в своей на мгновение дольше, чем она ожидала. Спасибо. Тронут, сказал он. Сам я, конечно, замечаю в своей работе главным образом недостатки. Мои знакомые женщины не дают мне сбиться с пути. Как выясняется, просто слушать их огромное подспорье для писателя, который хочет, чтобы женские голоса у него звучали правдоподобно. Тощие ноги. а бедра, наверное, как выцветшие кости верблюда, которого бросили помирать в пустыне. Впрочем, — продолжал он, — не буду отрывать вас от работы. Он видел, глядя поверх их плеч, что гранки содержат текст речи, очень длинной речи, колонка за колонкой печатного текста, а значит, это вероятное обращение, с которым Хрущев должен был выступить сегодня перед съездом. разматывающиеся абзацы тут и там прерывали выражения восторга набранные курсивом обычные аплодисменты снова и снова время от времени раздается смех Хрущев есть Хрущев по мере того как речь набирает обороты продолжительные аплодисменты а в моменты настоящих приступов возбуждения отклики от которых советская аудитория как известно никогда не удается удержаться бурные аплодисменты. Возможно, речь была напечатана еще до того, как Никита Сергеевич ее произнес, но Галеч был уверен, что аркестровке, указанной в гранках, можно доверять. Это, наверняка, были именно те моменты, когда две тысячи делегатов под огромными кремлевскими сводами должны были одобрительно загреметь. Вот бы с театральной публикой все получалось так легко. Прошу вас, повторил он, не обращайте на меня внимания. Правильно? Легко согласился Морин. Давайте позволим Марфе Тимофеевне не дать нам сбиться с пути. Он произнес эти слова таким тоном, что каким-то образом ухитрился одновременно передать: цензура это глупо, но глупо и возражать против нее. Галич не отказал Морину в коротком всплеске внутренних аплодисментов, в висках у него что-то шептала головная боль. Он и сам был мастер находить приятное, цивилизованное описание вещей, с которыми ничего не поделать. Однако Морин к тому же умел отыскать точные нотки, соответствующие моменту, либерально настроенные, но без вызова, ироничные, но не обидные. Троица вернулась к делу. За работой Морин весело и мелодично причмокивал губами. Такие же он издавал позавчерашним вечером, рассматривая свою карту, но удивление хорошо скрывая, какая она сильная. Галечь бросил сумку на длинный глубоко редакторский диван и сел, готовый, если потребуется, вести беседу с заброшенной седой глыбой в углу. Однако Главфред, лишь занимавший свою должность, продолжал кисло пялиться в пространство. По возрасту он как раз попадал в поколение тех, кто унаследовал газету в тридцатые. В свое время, возможно, играл роль Морина, прекрасно владел жестоким языком того момента, и когда всех этих интеллектуалов со странными фамилиями вытряхнули из советских газет, оказался готов подняться на их место. Галичу было тогда сколько лет двадцать. Он ежедневно ездил на метро на занятия в студии Станиславского, играл на гитаре в парке, влюблялся, спал с девушками, ликовал, сам впервые испытывал это ощущение успеха, как легко оказывается говорить на жаргоне времени, так чтобы подвести дело к счастливому смеху. Старые номера газеты были разложены по полочкам стеллажа. Он вытащил один наугад, встряхнул, раскрыл, словно ширму перед лицом. Письма. Письма читателей по всему развороту на две страницы. Номер, как он заметил, вышел несколько недель назад во время знаменитого обсуждения с народом проекта новой партийной программы. Газета Морина. подобно всем остальным, была забита. Ряд за рядом, столбец за столбцом, граждане писали. Им не терпелось вставить свои две копейки. Газета Морина была изданием столичным, просвещенным, с образованной аудиторией. Большое количество корреспондентов одобрительно задерживались на внесенных в проекте предложениях разрешить выдвигать нескольких кандидатов на местных партийных выборах и наложить ограничения на сроки официальных должностей. Один член-корреспондент Академии наук, никак не меньше, предлагал, чтобы партия неуклонно стремилась защищать права советских граждан во всех отношениях. Впрочем, предложения поступали по темам самым разнообразным. В изобильном будущем необходимо больше посадок гороха, больше атеизма, больше чайных, Больше красных уголков с телевизором в общежитиях для одиноких, больше приборов, позволяющих сэкономить затраты труда, больше поддержки изобретателям, больше адвокатов-защитников, больше депутатов Верховного Совета, больше такси и все эти предложения на любую тему были полны энтузиазма. Галич понятия не имел, насколько спонтанные эти письма. Некоторые явно были составлены на местных парламентариях, послушные отклики по избранным вопросам текущего момента. Однако эффект они производили не совсем тот, что обычно возникал при виде граждан Советского Союза, заявляющих, что их счастливая жизнь уже воплощена в том или ином решении правительства. Тут люди, кажется, пытались добавить собственные пожелания гигантской башни пожеланий, воздвигнутой этим проектом программы. Они приклеивали свои пожелания к стенам, запихивали их в уголки рядом с обещаниями Никиты Сергеевича сделать их самым богатым народом в мире. Люди мечтали с ним вместе. Они переживали, переживали содействие за подробности. Взять человека, которому нужно больше такси. Он отмечал, что проект гарантирует каждой семье по автомобилю. Причем такому, который подобно всем материальным благам наступившего коммунизма, будет значительно более высокого качества, чем лучшая капиталистическая продукция. Прекрасно. Однако где найти для них стоянки? Для Жигулей своей спокойной мощью способных посрамить Порше, Лады, что мурлычат тише Роллс-Ройсов, Волги? Дверцы которых захлопываются с тяжелой завершенностью, вызывающей у Мерседесбенца бессильную зависть. Обдумала ли партия, сколько понадобится гаражей, а их пагубное воздействие на гигиенические условия жизни в городе, а дополнительные дорожные работы, а? Галич закрыл глаза, прикрываясь газетой и дождался, пока проблемы дорожного движения в светлом будущем. Растворяться в поле оранжевого и багряного, перечеркнутом тенями. Готово, весело сказал Морин. Так куда пойдем, маэстро? Галич поднялся, обновленный и сприведенный в порядок лицом из моря советских газет. Может, союз писателей? От тебя недалеко, а мне после обеда надо загород. Отлично, отлично, сказал Морин, потирая руки с наигранной жадностью. Я там в прошлом месяце обедал превосходно, безупречно. На славу угощают. Морин натянул плащ и повел его обратно через отдел последних известий, здорово и с флиртует, показывая пальцем на ходу. Походка у него была на удивление легкая для такого крупного человека. На улице День прояснился еще на одно деление. Снежное облако отступило в северо-восточный угол небес, и там и осталось. Белый узел, удерживаемый некой невидимой контратакой высокого давления. Остальная часть неба своей ясной густотой напоминала разгар лета, не хватало лишь жары и слепящего света. Наступил один из тех дней, когда все приобретает наилучший вид. Москву припорошил свет, новый бетон, кирпичи, гипс, старая штукатурка со съедобным как у мороженого оттенком, мозаика на купеческих особняках, цветущие статуи богов и богинь советского изобилия. Все это внезапно засияло. Ты, кажется, с этой вашей Марфой в хороших отношениях, сказал Галич в такси. Куда мне до тебя, друг мой? Я с ней два года работаю, а вы пол минуты как познакомились и сразу ух пар пошел. Они засмеялись. Не моего романа, сказал Галеч. Нет, серьезно, продолжал Морин. Я правда считаю взаимное уважение тут не помешает. Все мы знаем, как это порой раздражает, но ты же сам знаешь, как оно обычно бывает. Человек изглывлито посторонний, вечно он здесь, вечно на него обижаются, вечно посматривают на него, вечно записывают в плохие герои, мол не дает писателям делать, что хотят, и ему об этом всегда известно. По моему опыту, если к человеку так относиться, он так себя и будет вести, вернее, других подводить, специально на зло будет говорить нет. А так стоит проявить немного уважения. немного доверие заслужить и дело в шляпе, в глофлите тоже не лишены здравомыслия. Надо только найти правильный подход. Конечно, у них свои обязанности, но у кого их нет? Зато если докажешь, что тебе можно доверять, всегда остается определенная свобода для маневра. А Марфа Тимофеевна женщина довольно чувствительная, ты же сам видел, не знаю видел ты нет. Нам в том месяце удалось стихи Евтушенко напечатать, очень хорошие, сильные такие. Нет, я, видимо, пропустил. Ну ладно, но дело в том, что когда доходит до важного, когда мне действительно надо что-то протащить, то я могу, могу, а о своих сотрудниках позаботиться для меня это очень важно. Галич с мудрым видом кивнул. Ага, вот значит, что за обед. Но что, если он не произнес этого вслух? Неприязнь цензора не просто личная. Что, если неприязнь общая, непреклонная, не оставляет никакого простора для маневра, ни на какое очарование не поддается? Пару лет назад, рассудив, что всплеск ненависти, вызванный Сталиным, улегся и все вернулось в нормальное русло, он вытащил из ящика свою старую пьесу о типичной советской семье. между прочим еврейской об их злоключениях во время войны в портере во время репетиции устроенной специально для нее цензорша повернулась к нему со словами значит это евреи за нас войну выиграли да кивай и улыбайся кивай и улыбайся оступился и исправился не жди пока зараза распространится давай Саша Гинзбург пишущий под именем Галича на миг Всего минуту назад ему показалось, что Морин хочет подчеркнуть, как это удобно, всегда и во всем обвинять цензора. Это было бы интересно. Из этого могло бы произрасти нечто большее, нежели дружеские отношения по работе. Однако неприятные мысли, похоже, были не в духе Морина. У тебя самого как дела? Хорошо? спросил он с улыбкой. Да, как всегда то одно, то другое. Жена тут пытается дачный обмен устроить, до того сложный ты себе представить не можешь, так что постоянно приходится приглашать на ужин этих вздорных стариков, эту сволочь из правкома. А тут еще сын в следующем году МГУ заканчивает, хочет в аспирантуру, а там места на вес золота. В общем, дел по горло, сам понимаешь. Хотя нет, — продолжал Морин, ухмыляясь, — ты-то, наверное, не понимаешь. Ты же у нас закоренелый холостяк, у тебя во всем полная свобода. Я женат, возразил Галич. Ну формально говоря да. Только я слышал, тебе это ни в каком смысле не мешает. Ты, наверное, даже и не представляешь себе, что это такое эти семейные цепи с кондомами. Ну как же представить-то я пытаюсь, иначе куда же мне без материала? Сочувствовать я мастер. Хм, хм. Вообще-то, если о делах, скажу сразу. Мне довольно скоро надо будет обратно в редакцию. Сегодня с новостями Аврал. Съезд, конечно. Съезд, конечно. И все, что в придачу. Не то чтобы я каких-то сюрпризов ожидал. Снова тонко рассчитанный огонек в глазах. Но работы сегодня много. Ты только посмотри на это все. Галечь посмотрел. Они неслись по садовому кольцу, пересекая улицу Горького, Герцена, Арбат, все радиальные магистрали, ведущие к центру к кремлю. Каждая из них представляла собой коридор флагов. Но если в прошлом атмосфера, сопутствующая периоду съезда, выражала спартанскую решительность, то теперь все выглядело менее сурово. Городскому бранству читалось счастье, а вдобавок... надежда, а еще молодость. И в кои-то веки настоящие москвичи как будто гармонировали с этими лозунгами, их частные физиономии своей бесформенностью не выбивались из общего настроя. В этом году съезд КПСС обещал будущее, в котором вместо жертв людей ожидают мириады удовольствий, каждодневных, скатанных в один мячик желаний, которые можно удовлетворить. И народ, наверняка мечтающий о квартирах и машинах, телевизорах и свежих фруктах, тек по тротуарам, шагая легкой поступью, выплескивался на поверхность у вывесок метро из подземного царства гранита и хрома, горного хрусталя и позолоты. Девушки, одевшиеся не по погоде тепло, несли пальто в руках, поглядывали на свои отражения в витринах магазинов. Неспешно прогуливались стяги, все с коками и узкими ладсканными, слишком модные, чтобы флиртовать. Такси прохлаждались у светофоров, остановившись на красный, одновременно летели вперед на зеленый, а перед гостиницами женщины средних лет с кипами бумаг выстраивали арвы африканцев в рубашках дашики, сутулищиеся кубинцев, индонезийцев. круглых красных шапочках, египтян в парадной форме, угловатых индийцев, таких элегантных в своих сарий и очканах, как Унеру, иранцев, арабов, монголов, корейцев и японцев. Москва – столица половины мира. Москва в своем лучшем убранстве. На фоне неба вырисовывались шпили и монолиты. Зиккураты в стиле ар-деко – И полосатые трубы, изрыгающие дым, все они мерцали, сверкали, сияли на солнце. По идее от этого у него должно было подняться настроение. Что и говорить, такой вариант нравится ему больше, чем тот запущенный город, в котором ему поначалу везло. Он выглядит почти как гостеприимный дом для миллионов разных историй, какие есть в любом огромном городе. Он выглядит почти как Париж. Впрочем, Париж он видел. Более того, он работает в кино. Глядя на этот город, он не может не заметить, как поверхности его зданий привычно поворачиваются лицом наружу, чтобы их увидели, а не внутрь, как удобнее обитателям. Он-то знает, какой тонкий тут задник, как принято срезать углы там, где внимание зрителя отвлечено на что-то другое, где ему достаточно отметить общую размытую картину великолепия. Эти двери все равно в фокус не попадут. кому какое дело, подогнаны они под косяки или нет. Высотки загораживают широкие пространства, стены города, срезанные плоскостью, уводящие глаз обратно к небу, нарисованному на стекле. Москва. Съемочная площадка. И, как всякая съемочная площадка, она выглядит более убедительно на расстоянии, чем вблизи. Недавно он начал размышлять о том, что таится за всем этим, о том, что обнаружится, если оттянуть уголок разрисованного картона. На тротуаре перед рестораном союзописателей разразился международный конфликт. Швейцар Григорий загораживал дорогу двум людям явно иностранцам. Нет, нет, закрыто, просто повторял он громко и отчаянно. Однако они сердито показывали в сторону зала, хорошо видного через окна первого этажа, где снавали официанты с дымящимися подносами. Товарищ Галеч, с облегчением обратился к нему Григорий. Может хоть вы с ними поговорите, а то я говорю, а они ни слова не понимают. Шш, все нормально, все в порядке. Давайте-ка все успокоимся, э? Дочь, итальяно? フランスお、フランス m ミス s i e u r je vous prie de nous excuser, mais ici c'est pas un r e ю t a u r a n t c'est le club privé des イプリミチェニェニメツキイタリアンスキフランスキあ、フランスキガスパダイズ・ヴィニチェノトトトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトクルゥスフランスキ Конец примечания. Оммерд, сказал француз по короче, у которого была черная щетина вместо волос и челюсти разочарованного пса. Примечание. Чёрт, французский. Конец примечания. Est-ce que cette ville ne contient pas vraiment un seul café ouvert, un seul petit bistrot? В этом городе что? На самом деле нет. Ни единого кафе, где открыто, хоть одного маленького бистро.